В другой раз собеседником Панина вновь оказался порушен, причем разговор шел о судебной практике, об училищах, о военных распоряжениях и о прошедших временах. Нередко беседы со взрослыми велись на темы, совершенно недоступные детскому восприятию. Так, 11 января 1765 года, Панин затеял беседу о кавалерии Данжели, сочинившем книгу о прибытках и убытках коммерции в Англии и во Франции, при этом заявив, что Данжель все выкрал из одного английского автора. При сравнении финансовых систем Никита Иванович хулил французскую. 23 февраля Панин затеял великий спор с тепловым о том, в армию докторов назначать медицинской или коллегии или по требованию командующего дивизий. Невнимание к наследнику вызывало у последнего раздражение, и тот в резком тоне высказал недовольство. «Как не стыдно во весь стол говорить одно до да одно!» Изредка, однако, темы бесед с некоторой натяжкой можно отнести к воспитательным. Однажды Панин спросил у воспитанника – «Как вы думаете, повелевать ли лучше или повиноваться?» «На сие изволил сказать Государь. Все свое время имеет. В иное время лучше повелевать, в иное лучше повиноваться. От воспитателя надобно было ожидать рассуждений, оценки ответа, его конкретизации» но Панин оставил ответ без внимания, во всяком случае Порошин умолчал о его реакции. Воспитательное значение имел рассказ Никиты Ивановича о шведском короле, большом почитателе кукольных комедий, и, как он сам, король, стоя за декорациями, говорил вместо поли-шинеля. Панин рассказывал о всем с насмешкой его величеству, из чего вытекало нравоучение. Не дело короля участвовать в кукольных комедиях. Крайне редко встречаются записи, непосредственно относившиеся к воспитательному процессу. 20 сентября 1765 года наследнику исполнилось 11 лет. Панин в связи с этой датой спросил у Порошина, сам ли наследник умываться изволит. И, как я сказал, читаем в записках Порошина, что «мы его умываем, и сегодня умывал я», то Никита Иванович говорил, чтобы его высочество впредь изволил умываться сам, что теперь не дитя уже. К этому проявлению заботы Никита Ивановича о своем воспитаннике можно добавить разве что еще один случай, когда он удосужился лично наблюдать за одеванием наследника – да его указание на то, чтобы чада не перекормили. За столом бывали случаи, когда разговор носил, выражаясь современным языком, антипедагогический характер, прививавший не чувство сострадания к ближнему или нравственность, а наоборот, развивавший жестокость, садизм, капризность и так далее. Порошин описал несколько подобных разговоров. Один из них начался с казни Мировича, давший повод Панину вспомнить с его точки зрения забавный случай казни в Париже какого-то абата. Палач возвел того на эшафот, наложил петлю на шею и затем толкнул жертву с лестницы. Аббату, однако, удалось зацепиться ногою за лестницу и повиснуть. Палач толкнул его в другой раз покрепче, сказав, «Спускайтесь же, не изображайте из себя ребенка, мистер аббат». Всему весьма много смеялись. Вряд ли был полезен для ребенка и рассказ Панина о шведской графине Цедер Крейтс, которую обманул первый ее супруг, шотландец Мул. Женившись на ней и обобрав ее, он уехал на родину и к ней не возвратился. Если добавить, что великого князя водили в театр, где ему доводилось наблюдать фривольные сцены, присущие отнюдь нецеломудренному веку Екатерины, а также смотреть комедии, рассчитанные вовсе не на детей, то трудно оценить положительную роль Панина в воспитании у Павла добродетелей, предусмотренных инструкций. И все же Панин оказал немаловажное влияние на воспитание Павла. Во-первых, подбором знавших свое дело воспитателей, среди которых выделялся высокими нравственными качествами и обширными знаниями молодой офицер Порошин, преподававший наследнику математику, фактически его воспитатель, к сожалению, выполнявший свои обязанности лишь в течение года. Во-вторых, по словам Тартаковского, Панин вместе с Порошиным настойчиво внушал наследнику представление о его династических правах. Разумеется, подобные внушения не способствовали установлению доверительных отношений между матерью и сыном, Екатерина смотрела на Павла как на законного наследника и зорко следила за ним, чтобы пресечь всякие попытки воспользоваться своими правами. Особенно усилился разлад между Екатериной и сыном после того, как последний достиг совершеннолетия. И с 20 сентября 1772 года, по представлению Панина и его сторонников, мог бы стать, если не соправителем, то исполнителем важных правительственных поручений. Екатерина, однако, держала малый двор в изоляции и делиться даже малой толикой власти не намеревалась. Екатерина знала о симпатиях Панина, но лишить его должности и отвадить от двора в первые годы царствования не решалось, ибо учитывала и степень его влияния в придворных кругах, и его активную роль в перевороте, и, наконец, непрочность своего положения на троне. В последующие годы она, напротив, уже была уверена, что ни Панин, ни его воспитанник не представляли угрозы. Екатерина убедилась в крайней необходимости графа на посту главы внешнеполитического ведомства, поскольку тот, являясь ее единомышленником во взглядах на сближение с Пруссией, с усердием выполнял волю императрицы. Но как только Екатерина изменила внешнеполитическую ориентацию, Панин оказался неудел. Обстоятельства сложились так, что осторожному Никите Ивановичу пришлось участвовать в бурных событиях 28 июня 1762 года. Отличительная особенность этого переворота состояла в участии в нем помимо рядовых гвардейцев и гвардейских офицеров, таких вельмож, как Панин и Гетман Разумовский. Вовлечение Панина в ряды заговорщиков было делом достаточно сложным, ибо Никита Иванович не любил рисковать, и все же его удалось уговорить. Тому немало содействовал сам Петр Третий, наградивший Панина, человека сугубо штатского, ненавидевшего муштру, чином генерал-аншефа. Чин обязывал тщедушного вельможу участвовать в ахт парадах построениях всякого рода, которым был так пристрастен император. Панин отказался от генеральского Чина, заявив, что если будут настаивать на его принятие, он отправится в Швецию. Когда об этом отказе доложили императору, он произнес две оскорбительные в адрес Панина фразы. «Мне все твердили, что Панин умный человек». Не могу ли я теперь этому верить? Петр Третий все же наградил воспитателя своего сына гражданским чином, соответствовавшим генералом-шефу. Дашкова после многих раздумий и сомнений все же решилась заговорить с Панином, доводившимся ей дальним родственником, о вероятности низложения с престола Петра Третьего. «Я решилась открыться графу Панину», – писала Дашкова, – «при первом моем свидании с ним. Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената». В переводе с дипломатического языка на Обыденный слова панина означали, что он понимал гибельность для страны правления неуравновешенного Петра Третьего, но противился насильственным мерам. Соблюдение законности – означало, что трон должен наследовать законный преемник, то есть сын Петра, Павел, его панина воспитанник а Екатерине, матери Павла, до его совершеннолетия отводилась роль регента. Быть может, на каком-то этапе подготовки переворота и его свершения Екатерина и могла согласиться на роль регента, Но в обстановке всеобщего ликования по поводу свержения Петра III и воцарения Екатерины мысль о регенстве сама собой исчезла. Казалось бы, что столь существенные различия во взглядах на цель переворота должны были заставить Екатерину проявить настороженное отношение к Панину и повлиять на его карьеру. Но этого не случилось. Во-первых, потому что более или менее доверительные отношения между малым двором, в особенности Екатериной и Паниным, имели давнюю историю. Во-вторых, Панин, видя бесполезность протеста, не настаивал на реализации своего плана. В-третьих, императрица не стала мстить и проявлять враждебность не только к Никите Ивановичу, но и к явным сторонникам свергнутого супруга, таким как Волков, Мельгунов, Воронцов. 27 октября 1763 года Панин получил от Екатерины следующий рескрипт. «По теперешним не беструдным обстоятельствам мы за благо во время отсутствия нашего канцлера припоручить вам исправление и производство всех по иностранной коллегии дел. Чего ради и повелеваем вам до возвращения канцлера присутствовать в онной коллегии старшим членам, по лику дозволяют вам другие ваши должности. По смыслу рескрипта новая должность Панина была временной отправлять ее он должен был до возвращения Воронцова из двухлетнего отпуска. Но просьба последнего о предоставлении отпуска была ничем иным, как благовидным предлогом ухода в отставку. И Панин почти на 20 лет стал руководителем внешнеполитического ведомства. Слова Рескрипта «Апокалику» дозволяют вам другие ваши должности – означали, что за ним сохранялись обязанности воспитателя-наследника и руководителя ведомства, разбиравшего политические преступления. Назначение Панина, как и вступление на престол Екатерины, получило отклик австрийского посла графа Мерси Д'Аржанто, доносившего в Вену в 1763 году.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 Панину довелось исполнять самые разнообразные поручения Екатерины, в том числе и самого деликатного свойства, не имевшее прямого отношения ни к дипломатии, ни к обязанностям воспитателя, при этом то пользуясь ее безграничным доверием, то находясь в полуопале. К таким деликатным поручениям относится руководство расследованием двух дел – Дело Хитрово, связанного с намерением Екатерины связать свою судьбу с фаворитом Григорием Орловым брачными узами. И следствие по делу Мировича, неудачно пытавшегося совершить очередной переворот, свергнуть Екатерину и вручить корону томившемуся в заточении в Шлиссельбурге Иоанну Антоновичу. Первое следствие не обнаружило серьезной опасности для Екатерины и участники так называемого заговора понесли сравнительно легкое наказание, объясняемое в частности и тем, что сам Никита Иванович находился в рядах тех, кто противился этому браку. Что касается Мировича, то он, как мы помним, совершил попытку освободить из заточения Иоанна Антоновича в дни, когда императрица находилась в Прибалтике, И она руководилась следствием через Панина, проявившего при его проведении и личную инициативу и верность Екатерине, и неукоснительное выполнение всех ее распоряжений, присылаемых из Риги. Когда читаешь письма императрицы Панину, то из их содержания вытекают два наблюдения. Высокая степень доверия императрицы к Панину. И невероятная выдержка Екатерины. Первое известие, полученное императрицей от Панина, по всей видимости, вызвало у нее два чувства. Радость по случаю гибели главного претендента на корону и заключение под стражу главного виновника трагедии, происшедшей в Шлиссельбурге, и чувство тревоги, под влиянием которого она выразила сомнение в том, что Мировича действовала в одиночку, и уверенность, что у него были сообщники в Петербурге из числа гвардейцев, готовых повторить то, что два года назад она сама содеяла. Поведение Екатерины тем более вызывает удивление, что она, получив известие из Петербурга, не бросилась, очертя голову в столицу, а оставалась в Риге и делала вид что на небосклоне все спокойно. Она, как и раньше, продолжала расточать улыбки, покорять обаянием лифляндских дворян, участвовать в маскарадах, торжественных приемах и прочее. Только по письмам императрицы к Панину, достаточно откровенным, можно судить о глубокой тревоге и напряженном ожидании новых вестей из Петербурга. Между Ригой и столицей День и ночь скакали курьеры, доставлявшие донесения Никиты Ивановича и распоряжение императрицы, до мелочей, вникавшей в дело. Обращает внимание, с какой поспешностью императрица отвечала на донесения Панина, причем все рескрипты к нему ради сохранения тайны она писала собственноручно. 9 июля, 11 июля, два рескрипта. 14 июля, 22 июля. В последнем рескрипте императрица высказала полное удовлетворение действиями Никиты Ивановича. «Лучше сделать не можно было, как вы сделали, за что я весьма благодарна. Кажется, дело гладко». Канцлер активно участвовал и в событиях, развернувшихся в столице Речи Посполитой в Варшаве, и связанных с выборами нового короля, бывшего любовника императрицы Станислава Понитовского. Русской дипломатии при осуществлении своего намерения пришлось преодолеть сопротивление постоянного соперника за преобладание в Европе, Франции, а также Австрии. В результате, в месяце, когда проводилась избирательная кампания в Речи Посполитой, Екатерина сблизилась с Фридрихом II, посчитавшим, что Станислав Понитовский более всего соответствует его видам в Польше. В итоге давления на конволационный избирательный сейм 4 июля 1764 года королем единогласно был избран Станислав Понитовский. Это дало повод Екатерине написать Панину «Поздравляю вас с королем, которого мы делали». Справедливости ради отметим, что главным деятелем короля был не панин, а Екатерина, державшая в своих руках все нити интриги избирательной кампании и через голову иностранные коллеги, непосредственно общавшиеся с послом России в Варшаве Кайзерлингом и сменившим его Репниным. На 1763 год Падает еще два события, к которым имел прямое касательство Панин. Одно из них носило матримониальный характер и связано с попыткой Орлова стать супругом императрицы. Формально эту затею предложил Бестужев Рюмин, по повелению Елизаветы Петровны, оказавшейся в опале. Этот вельможа опирался в своей карьере на лесть и угодничество, умение предвосхищать тайные желания сильных мира сего. После смерти Анны и Иоанны Бестужев предложил Берону стать регентом Иоанна Антоновича и, проявив незаурядную настойчивость, достиг своего. Теперь, в 1763 году, он, будучи возвращен из ссылки Екатериной, Сделал ставку на ее фавориты, и, конечно же, с его подачи уговорил императрицу согласиться на брак. Нам представляется, что Екатерина согласилась на этот шаг по неволе, находясь в состоянии неуверенности за свою судьбу и, страшась, лишиться короны, которую вручили ей орловы и которую с той же легкостью могли у нее отнять. Фаворит Григорий Орлов, самый недалекий из братьев, в присутствии императрицы и Вельмож хвастливо заявил, что ему понадобится месяц, чтобы посадить на трон другого претендента. На это Кирилл Разумовский резонно заметил, что Орлов за неделю до переворота был бы повешен. Согласно версии Дидро, Бестужев открыл эти замыслы канцлеру Воронцову. Канцлер, не хотев слышать его и прервав на половине речи, сказал, «Чем я заслужил такое унизительное доверие с вашей стороны?» Вслед за тем он побежал к императрице и поставил ей на вид неприличие и опасность такого поступка, советуя, если угодно, удержать Орлова как любовника, — осыпать его богатствами и почестями, но отнюдь не думать о бракосочетании с ним, столь вредном для нее самой и для народа. От Екатерины он отправился к графу Панину и рассказал ему дело и умолял его помочь своим влиянием. Панин занял твердую позицию. Императрица может сделать все, что захочет, но госпожа Орлова не может быть императрицей. План Бестужева, как видим, не встретил поддержки вельмож. Не поддержала затею бывшего канцлера и среднее звено придворных, что подтверждает дело хитрого. Дидро сообщает сомнительную в своей достоверности деталь. Когда тайна брака обнаружилась, негодующий народ сорвал портрет императрицы и, отстегав его плетьми, разорвал на клочки. Даже если игнорировать сомнительные сведения Дедро об отношении народа к намерению Екатерины сделаться супругой Орлова, то протест против этого намерения со стороны верхов и низов столичного дворянства подтверждается достоверными источниками. Опираясь на их поддержку, императрица без труда отклонила план Бестужева. Хотя Екатерина и понимала, что Орлов может быть только обузой ее царствования, отказать ему без поддержки извне, она бы не посмела. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг проекта Панина. Если проект Бестужева в значительной мере имел отношение к частной жизни императрицы, то проект Панина имел государственное значение, точнее, вносил изменения в структуру высших органов власти. Никита Иванович предлагал создать в стране новое учреждение, Императорский совет, а также реформировать Сенат. По сути, Императорский совет не относился к числу новых и оригинальных учреждений. С подобным учреждением, но под другим названием «История страны знакома». Речь идет прежде всего о Верховном Тайном Совете и Кабинете Министров, учрежденных в помощь императрицам понятия, не имевшим об управлении государством. Проект Панина предусматривал создание императорского совета, состоявшего из императорских советников, число, коих никогда восьми превосходить и меньше шести умолиться не должно. Четверо из советников назначаются статс-секретарями, каждый из которых ведал определенные сферы управления – внутренними делами, внешней политикой, военной и морской отраслями. Надобность в статс-секретарях Панин мотивировал двумя причинами. Необходимостью оградить государя от ошибок, свойственных человечеству, ибо он никак инако все в полезное действие произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон. Вторая причина создания императорского совета состояла в стремлении отстранить от управления страной временщиков и припадочных людей, как называл Панин, фаворитов. Фаворитизм, по мнению Никиты Ивановича, зло, ибо фавориты руководствовались не интересами государства, а личными выгодами. Прихоть была единственным правилом, по которому дела к производству были избираемы. Автор проекта задает ряд риторических вопросов. Может ли партикулярный хозяин управлять своим делом, когда он добрым разделением своего ведомства не уставит прежде порядок? И как искусный фабрикант учредит свою фабрику или мастеров не по знанию, не по любви к ним будет распоряжать по станам разных работ? Подготовленный Панином проект манифеста об учреждении Императорского Совета подчеркивал, что в прежние времена в производстве дел решающее влияние оказывала сила персон, нежели власть мест государственных. Новое учреждение должно было положить конец прихотям, взамен которых выступает сила закона. Нередко за правительственными учреждениями оставалось только их наименование, а все государство одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест управляемо было. Компетенция нового учреждения определена в самом общем виде. Все то, что служить может к собственному самодержавию государя, по и приращение, и исправление государственным имеет быть в нашем императорском совете, яко у нас собственно. Императорский совет должен заседать ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Каждый статс-секретарь, докладывал о делах по своему департаменту, а императрица могла либо принять, либо отклонить подготовленный департаментом проект указа с внесенными во время обсуждения дополнениями и исправлениями. Императрица не только одобрила проект и подписала манифест о его создании, но назвала его «Персональный состав». Возглавлять императорский совет Должен был Бестужев Рюмин, а его членами назначались князь Шаховской, граф Разумовский, Панин, Князь Волконский, граф Чернышов и Воронцов. На Панина возлагалась обязанность руководителя Департамента внутренних дел, иностранных дел на Воронцова, военных Чернышова. Должность статс-секретаря морских дел осталась вакантной. Казалось, реформатор Панин мог праздновать победу. Его престиж укрепился еще более, а во влиянии на императрицу он не имел соперников. И вдруг все радикально изменилось. Екатерина надорвала лист. Это означало отказ от Панинского проекта. Причин тому несколько. Среди них и та, на которую ссылался Соловьев. Предшественники императорского совета создавались при беспомощных государниках, не имевших данных для управления страной. Екатерина себя к их числу не причисляла. Следовательно, проект Панина наносил удар по самолюбию императрицы. Кроме того... И это самое главное, императорский совет, хотя и формально, не ограничивал самодержавную власть Екатерины, но ущемлял ее права относительно фаворитов, которых она намеревалась не только использовать для утех, но и привлекать к делам управления. Ясно, что весь клан Орловых настоятельно убеждал отклонить проект Панина. Но как это сделать, чтобы не вызвать... Ропота влиятельного панина, которого, надо полагать, поддерживали многие вельможи. Хитроумный ход Екатерины состоял в том, чтобы похоронить проект чужими руками. Она предоставила возможность ознакомиться с проектом влиятельным чиновникам, с тем, чтобы те высказали о нем свое мнение. В распоряжении историков имеется два анонимных отзыва. Их авторы не возражали против учреждения Императорского совета, но вносили мелкие дополнения и изменения. Например, совет должен заседать не 5, а 4 раза в неделю. Руководителя канцелярии один из анонимов рекомендовал называть не директором, а обер-секретарем. Резко отрицательное суждение о проекте Панина высказал Лишь фельдцейхмейстер Вильбоа, полагавший, что под видом защиты монархии, проект тонким образом склоняется более к аристократическому правлению, в котором члены Совета весьма удобно могут вырасти в соправителей, что приведет к разрушению могущества и величия Российской империи. Вильбоа не скупился на комплименты в адрес императрицы. Ее мудрость, благоразумие и светлый взгляд не нуждаются ни в каком особенном совете. Угодническая критика проекта как раз и требовалась императрице. Появились основания дезавуировать свою подпись. О том, что Вильбоа угодничая подлаживался под мнение императрицы и Орловых, а, быть может, пользовался подсказкой, можно судить по тому, что никакой угрозы превращения членов Совета в соправителей не существовало. Равным образом проект не давал поводу для установления аристократического правления. Назначение и отстранение членов Совета находились в компетенции императрицы. В данном случае важны были не доводы, не их убедительность, а сам факт неприемлемости проекта всего лишь единственным критиком. Главный аргумент в пользу искусственности доводов Вильбуа состоял в том, что трон занимала умная, энергичная императрица, не намеревавшаяся подчиняться чужой воле. Фельдсейхмистер рекомендовал вместо учреждения императорского совета реформировать кабинет императрицы – разделив его на необходимые департаменты, при том так, чтобы только известные законом установленные доклады представляли ей лично, и чтобы в каждом департаменте председательствовал статс-секретарь или кабинет-секретарь. Эти секретари принимали входящие и исходящие бумаги, регистрировали их, докладывали в точно определенные часы императрице об их содержании, Наконец, составляли проекты указов для подписания императрицы. Таким образом, вместо императорского совета, учреждение имевшего политическое значение, Вильбоа предлагал облегчить труд императрицы совершенствованием техники прохождения дел. Подобное предложение вполне устраивало Екатерину. Устраивала ее и вторая часть проекта Панина, предусматривавшего реформу Сената, По мнению Панина, Сенат в его нынешнем виде представлял собой громоздкое учреждение, имевшее незначительный коэффициент полезного действия. Каждый из 30 сенаторов, считал автор проекта, приезжает на заседание Сената как гость на обед, который еще не знает не только вкуса кушанья, но и блюд, коими будет подчеван. Что касается деятельности Никиты Ивановича в качестве канцлера, то она встречала поддержку императрицы лишь в тех случаях, когда соответствовала ее видам. Напротив, императрица игнорировала его мнение, если оно противоречило ее намерениям. Приведем несколько примеров того, как Панин, вопреки своим убеждениям, должен был подчиниться воле императрицы и безоговорочно выполнять ее повеление. В этом отношении показателен крутой поворот во внешнеполитической ориентации России в 1780 году. До этого года Екатерина поддерживала союзнические отношения с Фридрихом II, срок которых истекал в 1777 году. Панин, являвшийся одним из архитекторов так называемой «северной системы», продолжал ориентироваться на Пруссию, в то время как Екатерина считала, что Россия извлекла максимум выгод от союза с Пруссией и настало время сближаться с Австрией, естественной союзницей России в борьбе с Османской империей. Если до 1780 года Фридрих II рассыпался в лесте Екатерине II, получая в ответ щедрую дозу похвал в свой адрес, то с 1780 года Место прусского короля в переписке с императрицей занял австрийский император Иосиф II. С этим поворотом Панин не был согласен, но должен был смиренно выполнять повеление Екатерины. Вопрос в конечном счете сводится к тому, с каким усердием и отдачей Никита Иванович выполнял обязанности канцлера. Историки как и в большинстве случаев, располагают разноречивыми свидетельствами современников. При пользовании ими следует учитывать три обстоятельства. Эти свидетельства различаются по национальной принадлежности и по времени составления отзывов. Большинство иностранцев оставили отрицательные характеристики Панина. Мы, однако, еще раз должны напомнить, что критериями оценки иностранцев, в данном случае дипломатов, являются не объективные данные, а степень удовлетворения русским вельможей интересов страны, которую они представляют. Послы при русском дворе нередко сваливали свои неудачи не на собственные промахи и неумение вести переговоры, а на отрицательные черты характера русского собеседника. Наконец, отзывы неравноценны по содержанию. Если дипломаты преимущественное внимание уделяли отношению Панина к служебным обязанностям, то русские авторы пытались осветить его нравственные качества, причем в хвалебных отзывах нередко проскальзывает нотки Панегирика. Фанвизен писал, «Нрав графа Панина достоин был искреннего почтения и непритворной любви». Твердость его доказывала величие души его. В делах, касательных до блага государства, ни обещания, ни угроза поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить, предложить монархине свое мнение противу внутреннего своего чувства. Калика благ сия твердость даровала Отечеству. От каликих зол она его предохранила. Другие обожали его. Самые враги его ощущали в глубине сердец своих к нему почтения, и от всех соотечественников его дано было ему наименование честного человека. Столь же восторженную оценку Панину дал Голицын. Он был с большим достоинством, и, что более всего отличало, какая-то благородность во всех его поступках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 Мнение императрицы о Панине менялось. Во время переворота и много лет после него он пользовался полным ее доверием. Накануне похода в Петергоф для ареста Петра III Екатерина, по ее выражению, созвала нечто вроде совета, на котором было решено отправить против свергнутого императора и галштинцев четыре гвардейских полка Керосирский полк и четыре полка пехоты. В числе самых доверенных лиц, принимавших это решение, был Панин. В письме к Понятовскому, относящемуся к 1762 году, императрица не жалела хвалебных слов в адрес Никиты Ивановича. «Это самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе». По-иному выглядит Панин под пером императрицы в 1783 году. Граф же Панин был ленив по природе и обладал искусством придавать этой ленности вид благоразумия и рассчитанности. Он не был одарен ни такой добротою, ни такой свежестью души, как князь Орлов, но он больше жил между людьми и умел скрывать свои недостатки и свои пороки, а они были у него великие. Так оценила службу Панина императрица. Похоже, иностранные дипломаты относились к Панину несколько благожелательнее, чем русская императрица. Британский посол Гаррис в 1778 году доносил, надо обладать сверхчеловеческим терпением, чтобы вести дела с людьми настолько ленивыми, неспособными, не выслушать вопроса, не дать рассудительный ответ. Вы едва ли поверите, что граф Панин посвящает деловым занятиям по получасу день. В том же 1778 году посол Франции Карберон отправил депешу со схожим отзывом о Панине. Граф Панин слаб, как и все лица этого двора, держащиеся милостью. Доверие, которым он пользуется, бывает иногда бесполезно. По натуре он чувствителен, а из системы и по привычке ленивец. Слово «нет» ему неизвестно, но обещания свои выполняет редко. И если с его стороны, по-видимому, лишь изредка встречаешь в чем-нибудь отпор, зато и подаваемые им надежды почти никогда не сбываются». К числу черт его характера принадлежит и хитрость, та хитрость, что он окружает вас вежливостью и тысячами любезностей, заставляющих человека, беседующего с ним о делах, забывать, что он говорит с главным министром императрицы. А этим он отвлекает собеседника от предмета его миссии избивает его с серьезного тона, которого следовало бы ему держаться среди увлекательной и опасной беседы. Карберон возвратился к теме ленивости Панина еще раз два года спустя, описав его распорядок дня. Он встает очень поздно, забавляется рассматриванием эстампов или новых книг, потом одевается, принимает являющихся к нему, затем обедает, а после того играет в карты или спит. Потом он ужинает и очень поздно ложится. Старшие чиновники его работают нисколько не больше его и проводят время за картежной игрой, причем проигрывают пропасть денег до 600 рублей в вечер, как случается, например, с Фанвизином или Морковым, Бакуниным и другими. Все эти депеши относятся к концу 70-х годов. Но и в первой половине этого десятилетия посол Союзной Пруссии граф Сольмс, пользовавшийся особым расположением канцлера, не отмечал его служебного рвения. В январе 1774 года Сольмс доносил королю, Неприятно видеть, что этот министр, который и никогда не был особенно трудолюбив, теперь еще гораздо менее деятелен и позволяет себе несравненно более развлечений с тех пор, как он покинул двор, чем когда он занимал там должность оберговмейстера Вдобавок он становится болезненным, и я боюсь, что он едва ли продержится долго. Дела слишком страдают от такого безделья. Итак, иностранные дипломаты, равно как и Екатерина, упрекали Панина в лености. Быть может, ключ к объяснению снижения работоспособности Панина лежит в донесении английского посла Гунинга, отправленном тремя годами раньше. В последнее время враги графа Панина распространяют слух, будто бы с ним недавно произошло нечто вроде апоплексического удара, что значительно ослабило его способности. Им известно, что несколько дней тому назад он сам в присутствии императрицы говорил, что нервы его чрезвычайно ослабели и что он уже не в состоянии много заниматься делом. Все полагают, что он хотел приготовить императрицу к своему удалению от службы, событие, которое очень обрадует графа Потемкина и Чернышевых, так как всего их влияние оказалось недостаточно, чтобы устранить его от должности, хотя в последнее время их мнение перевешивало его мнение во многих случаях. О благородстве натуры Панины и его бескорыстии свидетельствует его поступок, изумивший современников. В 1773 году императрица щедро наградила воспитателя своего сына, достигшего совершеннолетия и более не нуждавшегося в опеке. Никите Ивановичу было пожаловано звание, приравненное к фельдмаршальскому. Жалование со столовыми деньгами 8412 душ крепостных 100 тысяч рублей на меблировку дома. О том, как граф Панин распорядился крепостными, узнаем из донесения графа Сольмса, прусскому королю. Граф Панин Только что совершил поступок, исполненный великодушия, не имевший до сих пор себе подобного, и которому вряд ли найдутся подражатели. Из 9500 крестьян, дарованных недавно ему государыней, он отдал в подарок 4000 крестьян, находящихся в новых приобретенных России польских владениях, своим трем главным подчиненным чиновникам – Бакунину, Убри и Фанвизину. А так как не слышно, чтобы он был им чем-нибудь особенно обязан, и двое первых занимали уже свои должности, когда он вступил 10 лет тому назад в министерство, то приписать подобный поступок можно лишь чувству благодарности. И весьма естественно дарить людям, хорошо служившим государству, вполне преданным графу и не имеющим собственного состояния. Английский дипломат Гунинг, тоже высоко оценил благородный поступок чуждой человеку XVIII века. Столь необычное заявление щедрости, хотя должно встретить восторженное одобрение, не может удивить тех, кому известно бескорыстие этого министра. Бескорыстие, неприятие взяточничества и казнократства придают натуре Панина черты честного и добропорядочного вельможи, явление столь же редкое, в обществе XVIII века, как белая ворона в природе. Несколько слов о частной жизни Панина. Он, как и его преемник на посту канцлера Безбородка, не обзавелся семьей, но в отличие от Александра Андреевича, не чуждавшегося случайных связей с девицами, отнюдь неблагородного поведения, Никита Иванович придерживался на этот счет более строгих правил. Панин предпринимал, по крайней мере, две попытки жениться, причем в годы, когда он находился в достаточно зрелом возрасте, по меркам того времени, на пороге старости. Первый из них относится к 1766 году, когда, по свидетельству английского дипломата Джорджа Маккартни, Панин страстно влюбился в графиню Строганову, дочь канцлера Воронцова даму необычайной красоты, с год назад разорвавшую брачные узы. Страсть эта достигла таких размеров, что Панин забросил все дела и стал утрачивать уважение общества, которому трудно простить человеку его лет, положение и опытности, до того нескрываемую и юношескую страсть. Враги Панина полагали, что дурной пример — выказываемой воспитателем наследника, будет осужден Екатериной. Но та, не отличавшаяся целомудрием, не придавала этому обстоятельству никакого значения. И в 1767 году, в годовщину своей коронации, пожаловала Панину графское достоинство. Страсть прошла и вспыхнула с новой силой в следующем году – когда он решил жениться на дочери Петра Борисовича Шереметьева, Анне. На 10 мая 1768 года была назначена свадьба, но накануне невеста заболела оспой и 27 мая умерла. Эту утрату Никита Иванович тяжело переживал и тоже пустил все дела на самотек. Таков был рыцарь без страха и упрека, честно служившей своему отечеству. Екатерина, хотя и потешалась над медлительностью Панина, в шутливой характеристике придворных она писала о Панине, граф Панин, если когда-либо поторопится, признавала таланты дипломата и образованного человека. «Когда хочешь рассуждений и хороших общих принципов, писала императрица в заметке портреты нескольких министров, «Нужно советоваться с Панином, но отнюдь не в делах частных, ибо тот, он начинает увлекаться, и так как он очень упрям, то он только введет вас в заблуждение. Его доля – дела иностранные». Императрица отправила Панина в отставку в 1781 году, а 31 марта... 1783 года. Он скончался. Глава 16. Александр Андреевич Безбородко. Александр Андреевич Безбородко принадлежит к числу тех редко встречавшихся государственных деятелей, которые карабкались по ступеням чиновной лестницы самостоятельно, не опираясь ни на случай, ни на протекцию, ни на покровительство, но лишь благодаря своим незаурядным дарованиям, огромной работоспособности, удивлявшей современников, феноменальной памяти, умению быстро все схватывать, четко и ясно формулировать мысли. Безбородко родился в Глухове, в 1747 году в семье генерального Писаря. Человека, хотя и энергичного, но не богатого. Сведениями о детских и юношеских годах будущего канцлера историки почти не располагают. Скудные данные имеются и о его пребывании в Киевской духовной академии, где его сверстником он запомнился двумя своими качествами цепкой памятью, способностью без труда запоминать страницы текста и владением пером. Академию он закончил в 1765 году и начал службу в канцелярии правительства Малороссии Румянцева. Граф заметил способности безбородка и помог его карьере. Сначала во время Первой русско-турецкой войны У Безбородка находился при ставке Румянцева, затем служил в его канцелярии, участвовал в Когульском сражении и в марте 1771 года по ходатайству главнокомандующего был возведен в полковнике Киевского малороссийского полка. Надо отдать должное Румянцеву, ибо в ущерб собственным интересам он рекомендовал своего толкового сотрудника императрице в качестве секретаря аттестовав его так, представляю Вашему Величеству, Алмаз в коре. Ваш ум даст ему цену. Вместе с безбородкой румянцев рекомендовал в секретари и Заводовского. Оба они начали службу в кабинете Екатерины, но судьба их сложилась по-разному. Заводовский приглянулся императрице и та обрела в нем фаворита, в котором, впрочем, через 11 месяцев разочаровалась и отправила в отставку. Искренне влюбившийся в императрицу Заводовский поехал переживать свое крушение на родину, чтобы вновь возвратиться и исполнять секретарскую должность. Безбородко же, неуклюжий и нескладно сложенный, с физиономией не вызывавшей симпатии, продолжал выполнять секретарские обязанности. «Быть при нас у приема Челобитин» – так определила круг его служебных забот Екатерина. Императрице представился случай убедиться в необыкновенной памяти своего секретаря. Она назвала какой-то закон, который Безбородко тут же рассказал наизусть. А когда императрица затребовала книгу с законом, чтобы убедиться, действительно ли указ изложен в точности, то Безбородко назвал и страницу, на которой он напечатан. У провинциального украинца, оказавшегося при пышном царском дворе, не недоставалось светского лоска, начитанности, обхождения, которые он стал с упорством приобретать. Не всегда он достигал успехов, но, кажется, более всего преуспел в пополнении своих знаний. Часы, свободные от службы, Безбородко отдавал истории, причем все его три сочинения были посвящены не истории страны, а ее отдельным сюжетам. В первом сочинении Безбородко изложил историю татар. «Татарский народ», — мотивировал он в 1776 году свой интерес к крымцам, «столько с нами по делам своим связан» что почти непростительно не иметь о нем надлежащего сведения как людям в штатских знатных чинах находящимся, так и военным. Главная мысль сочинения состояла в том, что независимость Крыма – фикция, его надобно присоединить к России. Россия уже с 200 лет как страждает и разные разорения претерпевает. Уже тогда он считал, что против всех наших вечных неприятелей, дабы единожды навсегда привести себя от них в безопасность и через то доставить Отечеству нашему надежное навсегда спокойствие, необходимо присоединить Крым к России. Таким образом, Безбородко первым вслух высказал идею, которую реализовал Потемкин. А Второе сочинение, написанное им вместе с Рубаном и опубликованное в 1778 году, излагало историю Украины, краткая летопись малой России. Третий труд, являвшийся более публицистическим, чем историческим, посвящен современности и назывался «Хронологическая таблица замечательнейших событий царствования Екатерины II». В нем собраны сведения о достижении 19-летнего правления Екатерины. Пользуясь данными этого труда, императрица сообщила Гриму о количестве вновь учрежденных губерний, основанных городах, одержанных победах в войнах. Своими успехами и возросшим доверием императрицы Александр Андреевич поделился с отцом. «Меня вся публика и двор», — хвастался он, — «видят Яко первого ее секретаря». Она отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным изразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим. Особенную гордость Безбородка доставила приглашение императрицы на обед. Он сидел за одним столом с Потемкиным, Вяземским, фаворитом Зоричем. Он даже подсчитал, что за 1778 год сподобился обедать с императрицей 20 раз. Благосклонность императрицы к секретарю обрела материальное выражение. В 1779 году Безбородко был пожалован чином бригадира и 1220 душами крепостных. Рост влияния Безбородка не остался незамеченным и современниками. Даже известный недоброжелатель России и ненавистник всего русского Гельбик отмечал исключительное умение Александра Андреевича составлять деловые бумаги. Никто из государственных министров даже в труднейших случаях и по какой бы то ни было отрасли государственного управления не мог представить государыне такого ясного доклада, как Безбородка. Одним из главнейших его дарований было искусство в русском языке. На составление бумаги ему требовались минуты. Когда императрица, продолжал Гельбик, давала ему приказание написать указ, письмо или что-либо подобное, то он уходил в приемную и по расчету самой большой краткости времени возвращался и приносил сочинение, написанное с таким изяществом, что ничего не оставалось делать лучшего. С Гельбигом вполне солидарен секретарь Екатерина Грибовский, вблизи наблюдавшей за манерой работы безбородка. При острой памяти и при некотором знании латинского и русского языков безбородка нетрудно было отличиться легким сочинением указов там, где бывшие при государине Вельможи, кроме князя Потемкина, не знали русского правописания. Сардинский посланник Маркиз де Полерма высоко ценил в Безбородко умение находить компромиссы в самой запутанной ситуации и улаживать конфликты. Эта черта характера, между прочим, определяемая императрицей как податливость, привлекала и Екатерину, которую нередко раздражало упрямство Панина. Именно поэтому императрица питала к Безбородко полное доверие и делилась с ним сокровенными тайнами и планами. Влияние и значение Безбородка подчеркивалось тем, что он, в числе очень немногих вельмож, имел непосредственное общение с императрицей. В его видении находились дела о прошениях частных лиц, не всегда добивавшихся удовлетворения своих просьб.